Справедливость, однако, требует заметить, что среди самих начальников не редко попадались светлые личности, восстававшие против подобных расправ. Генерал Драгомиров, например, приказал посадить под арест одного из Саула, который по требованию Подольского губернатора назначил команду казаков для экзекуции после прекращения беспорядков. Если бы упомянутый начальник Был хоть несколько знаком с правилами о призыве войск для содействия гражданским властям, более заботился о соблюдении собственного достоинства, а также о достоинстве и чести казачества, то, конечно, не обратил бы казаков в команду для порки. Ему было бы известно, что наше дело усмирять неповинующихся, а не драть усмирённых, писал Драгомиров. Но такому взгляду уважаемого генерала мало кто из его товарищей сочувствовал. Большинство из них с упорным консерватизмом продолжало отстаивать телесные экзекуции. Любопытный тип такого администратора выведен у Николая Семеновича Лескова. Однажды во время беседы некий генерал высказал такие суждения: "С поляком ведь главное не надо только церемониться и антимонии разводить", говорил он. Если нашёл у него порок в фортепиано, как я у одного своего приятеля отыскал, тут же положил его на фортепиано, давилялка за кам хорошенько на гайками выпороть. А потом опять обедать его зазвал и ничего. Напротив, этот мой приятель после того, как я его выпорол, даже всем меня хвалил. Спасительность этого средства была для генерала неоспорима. Во время польского восстания, по его мнению, надо было никого не убивать. А казаков с нагайками на них, да пожарную команду. Как в пароль бы их хорошенько до да водой как кура блили бы, они бы и молчали и не стали бы хвалиться, что и я в скуре достал и мне воды из-за шеи залили, а напротив стали бы все перекоряться. Стась на яся, а ясь на стася, дескать, меня не обливали и меня на гайкой не лупили. А если бы, будь моя воля, я бы и Европу-то всю выпорол, — изрек он далее. Пороть ее, пороть! Разумеется, если ее дипломатическим путем к тому приглашать, она не дастся, а клич по земле русской кликнуть — Как Бернамский лес с прутьями пойдём и всех перепорим, и славяна освободим, и Константинополь возьмём, и парижскую губернию учредим, и Сюсюку Дергальского туда губернатором посадим. Вот поистине самое простейшее разрешение всех международных конфликтов. Весьма вероятно, что будь у наших администраторов возможность Среди них нашёлся бы оригинал, который попытался бы на деле применить подобные взгляды и покорить Европу столь испытанным средством.